68 выскочивший камикадзе никак не реагирующий на попадание для маржа хилгенбергер стал полной неожиданностью из-за этого придурка который взорвался только когда вышел запал гранат он лишился вы без того поидевший в перестрелке группе еще одного человека камикадзе его чуть ли не обнял так близко подобрался но взорвался раньше тут сверху снова навалились конкуренты и пришлось сдерживать их атаку забыв на время об объекте До тех пор, пока не подошло подкрепление в виде групп 4 и 5 общей численностью уже всего 10 человек. Все вместе они отбросили конкурентов обратно на 12 этаж. Ценой потери еще 4 человек. Отряд с 50 бойцов за полчаса интенсивных боев сократился до 12-ти. – подумал по этому поводу Марш. «Это моя самая кровавая операция!» В коридоре раздалось несколько выстрелов и хлопнула дверь. Хилгенбергер даже и не знал, что думать. Потому махнул рукой вперед, дескать, пошли, надо все проверить. Смотритель-3 первому. Слушаю, Смотритель-3. Вижу объект в одной из комнат на одиннадцатом этаже. С ним человек из конкурентов. Один. Так точно, ликвидировать? Вопрос на время остался без ответа, из-за начавшейся перестрелки, быстро переросшей в рукопашную схватку. Один из раненых бойцов «Финанспромгрупп», который пострадал в первом столкновении, которого товарищи оттащили в тыл, спешил сделать доклад командиру. пеший 25 Пешему-0-1!» «Говори, пеший 25 «Ведем бой с конкурентами! Рукопашный! Наши силы быстро тают! Требуется поддержка!» «Где объект пеший 25 не видно, но точно не у нас!» «Он с ними?» «Вряд ли! Иначе они не дрались бы так ожесточенно!» «А где?» — По всей видимости, заперся в одной из комнат, Пеший-01. — Точнее, где-то в центральной части. — Понял тебя. Пеший-2.5 поднял пистолет и выстрелил в первого, кого увидел. Все его товарищи погибли в этой ожесточенной рубке. Они прихватили много врагов с собой в край вечной охоты, но проиграли. Он понимал, что пришел его черед умирать и испытал детскую радость от удачного выстрела. Ответная очередь пригвоздила десантника к полу. пеший 01 всем Немедленно атаковать 11-й этаж! Центральный район уровня!» Все десантники, что еще остались в живых, а их осталось не больше десятка, выбив окна, где бы они ни находились, выпрыгнули наружу и, включив реактивные рюкзаки, стали искать нужный уровень здания, его центральную часть. «Вы тоже!» — прикрикнул пеший 01 всем кто остался в четвертой группе. Трем бойцам. Они, козырнув, также бросились с крыши. Смотритель 4 первому. Вижу десантников, 12 человек, зависли в районе с 10 по 12 этаж. Медленно перемещаются как по горизонтали, так и по высоте. Смотритель 3 подтверждаю. Смотритель один подтверждаю. Что они делают? Попросил уточнение Хельгенбергер. Да будто ищут что-то. Сам бы мог догадаться, подумал Марш. Ведь объект спрятался где-то здесь. Первый смотрителем, ликвидировать конкурентов. «Выполняем!» снайперы защелкали из винтовок и один за другим десантники стали падать вниз в неуправляемых полетах гибель десантников не могла остаться без внимания их командира и он закричал в эфир с видите снайперов так точно пеший 01 уничтожить выполняем пилоты все это время зависших неподалеку вертолетов откинули колпачки и нажали кнопки пуска ракет несколько секунд и зоны, в которых находились снайперы, полыхнули огнем. Бойцы маржа Хельгенбергера взламывали одну дверь за другой в поиске объекта, и когда один из бойцов отлетел к противоположной стене, на шпигованной пулями, стало ясно, что они нашли то, что искали. Одновременно с бойцами маржа в комнату ворвалось два десантника, и после скоротечного боя Хельгенбергер остался всего с тремя подчиненными. Пламя в одном из зданий напротив говорило о том, что снайперы все уничтожены, и в случае чего прикрыть его уже никто не сможет. Но почему-то Маржа не особенно это беспокоило. Что-то говорило ему, что прикрытие уже не понадобится. Все кончено. Джерри поднял голову, к нему подошел один из тех, кто победил в этой глобальной, запутанной, затянувшейся схватке не на жизнь, а на смерть. Полминуты назад снайпер подстрелил Пауля, и он едва мог дышать. Бронебойная пуля прошила бронежилет насквозь, пробив легкое. Дональден зажимал ему рану рукой под бронежилетом. — Ох и намучились мы сегодня с тобой! — произнес подошедший человек. В его словах не слышалось ненависти, одна лишь усталость. В глазах и лицах его подчиненных отражалась та же апатия. На проявление чувств ни у кого уже не осталось сил. — Пойдем! — Джерри послушно встал и направился к победителям. Его, как и остальных, уже у выхода остановил прозвучавший надсадный голос. «Эй, а ну стоять, уроды! Куда это вы потащили моего друга?» Все удивленно обернулись. Дональдон среагировал первым и просто рухнул на пол. Отстучала длинная косая очередь, и все его конвоиры также оказались на полу, но уже издырявленные, завалив своими телами Джерри. Издав последний хрип у души, обмяк и пауль. «Спасибо!» Только и смог произнести Дональдон, обессиленно прислонившись к стене, едва выбравшись из-под тяжелых туш несостоявшихся похитителей. Ноги не держали, тело трясло, как от лихорадки, в голове стоял настоящий туман. Очнулся он только, когда услышал через разбитые окна весьма запоздавший вой полицейских сирен. После пережитых событий Джерри уже жалел, что связался с кольцом. Можно сколько угодно рассуждать о скучности жизни и ее бессмысленности, Но вот когда столкнешься со смертью лицом к лицу и заглянешь в ее глаза, когда она схватит за горло своими костлявыми пальцами, начинает дико хотеться жить, пусть даже без смысла, просто существовать и видеть белый свет. Если бы ему сказали, что все может закончиться такой вот ночью, сколько крови прольется, он бы десять раз подумал и, скорее всего, сломал бы ту злосчастную дискету, как его и просил перед своей смертью ученый. «Его смерть должна была мне многое сказать», — тупо подумал Дональдон. Она и так веяла пророчеством и говорила, что добром все это не кончится. Смерть преследует кольцо с самого начала. «Сегодня же закрою проект к чертовой матери и горе, оно все синим пламенем», — решился Джерри. «Сниму деньги, что еще остались, и буду все оставшиеся дни валяться где-нибудь на пляже с грудастыми тёлками Дональдон замолчал, осознав, что разговаривает сам с собой, валяясь в пыли среди трупов. От контраста яркой картинки райского пляжа беззаботной жизни и грязной, завальной трупами реальности, его жестоко стошнило.